Часть 3 Глава 1 Пальцы, унизанные дорогими перстнями, обнимали стенки высокого кубка, только указательно едва заметно подрагивал, отбивая ритм. Взгляд из-под полуопущенных век, словно бы рассеянный, отмечал мельчайшие движения бело-золотой фигуры, что металась по комнате. Слух ловил едва слышное бормотание, выхватывая лишь отдельные слова «предатели», «негодяи», «трусы». Впрочем, человеку искушенному достаточно и этого. Не нужны даже слова, чтобы увидеть злость, раздражение, спрятанный страх. Эрондейл Тайшерган умел читать людей. Опытный придворный знал, когда молчать, а когда говорить». «Вы, несомненно, правы, ваше высочество. Действия малого совета и...» Пауза, но слово так и не сказано. «Сомнительны». «Сомнительны? Да эта кучка трусливых стариков совсем обезумела. Темный маг вырезает лучших людей королевства, а они просто сидят и делают вид, что ничего не происходит». «Сочувствую. Я тоже был весьма дружен со старшим из Барвейнов». «Более того...» Принц пропустил реплику мимо ушей они отдают под трибунал моего лейтенанта, человека, который пытался сделать хоть что-то. И мне стоило немалых усилий вытащить его из тюрьмы». «Это мудрый поступок, ваше высочество. Преданность нынче товар редкий. Я всегда говорил, что из вас выйдет великий правитель». «Вот как?» «Несомненно. Управлять государством должны люди молодые, энергичные. Я бы даже сказал, дерзкие». Только тогда у государства есть шанс не утонуть в болоте осторожной повседневности, а двигаться вперёд, развиваться. Как говорят дорсийские мастера фехтования, «Пока я двигаюсь, я живу». Вы именно такой человек. А я, если будет угодно, стану вашим косе. «Сейчас я чувствую себя словно зверь в клетке, который видит жертву, но не может до неё дотянуться». Принц в ярости пнул кресло. «Успокойтесь». Шерган протянул принцу миниатюрную шкатулку из полированного дерева. «Не желаете?» Принц все-таки уселся в кресло и с интересом открыл тугую крышку. «О, прах вечности!» А привычным движением вдохнул щепоть порошка. «Тоже увлекаетесь?» «Не увлекаюсь». На секунду тонкие губы сложились в презрительную гримасу. «Но у меня есть». «Вы хотели что-то предложить?» Принц взглянул на собеседника вожидающе. «Нас не слушают?» «Я активировал защиту», аларик шевельнул пальцем, демонстрируя кольцо. «Хорошо. Итак, вернемся к тому, с чего начали. Мунга. Он мешает вам. Он мешает мне. Но именно сейчас у нас есть шанс эту проблему решить окончательно. И в этом нам поможет барон Ривертейна. «Нет, я не приму помощи от Темного. Этот выродок должен сдохнуть». «Я бы предпочел видеть его на своей стороне». «Ну, раз вы так хотите...» «Вы ведь знаете, что неофициально этот маг уже приговорен к смерти, и Мунга с пауком плетут интриги, чтобы прикончить его чужими руками». «Знаю, но без подробностей. Я слышал, что паук организует набег варваров». «Я слышал больше», — самодовольная улыбка мелькнула на лице придворного. «Как я уже говорил, преданность нынче товар редкий». Так вот, пока Мунга будет готовить ловушку для мэтра-разрушителя, мы обернем эту ловушку против него. Жертва, считающая себя охотником, становится весьма беспечной. О, ваш изощренный ум славен среди знающих людей. Вы действительно можете сравниться с легендарным Жаном Кассе, но темный должен умереть. Пожалуй, вы правы, мой принц. Я уже говорил, что вы станете великим правителем. Барон Ривертейна может быть полезен, но, может быть, и не менее опасен. Сейчас он в ссоре с Мунго, и мы используем это, а потом он действительно будет не нужен. Когда я стану правителем, я не забуду вас, граф. Благодарю вас, ваше высочество». Глубокий поклон скрыл удовлетворенную и несколько хищную улыбку. «Еще праха». Сзади снова послышались ругательства устало вздохнув, Элеандр обернулся, чтобы помочь спутнице. Ворчать девушка начала, как только вышла из леса. А что делать? Между прочим, лошади шарахаются именно от нее. Нет, Каролина умница и в столице послушно сидела в гостинице, пока Элл бегал по делам. Отлично понимает, что Хольц гораздо опытнее в этих вопросах. Но вот признать, что люди могут представлять реальную опасность издержки воспитания а потому необходимость менять облик и тащиться пешком, да еще и в гору, считает пустой блажью, а оттого злится еще больше. Интересно, что она скажет, когда увидит Даркина? Надеюсь, они не поубивают друг друга. Хотя темный, конечно, мог бы поселиться и поближе. Что ж, осталось совсем немного. Вот уже и тень массивных башен, подсвеченных заходящим солнцем. «Это они?» Каролина застыла перед картиной, украшавшей одну из стен библиотеки. «Да, они». Эл улыбнулся и остановился рядом любой с мастерством художника. Массивный резной трон подчеркивает хрупкость замерзшей на нем фигуры. Темно-рыжие волосы убраны в строгую прическу, складки алого платья, волнами не на плиты пола, и все равно ощущение порыва, движения. Может быть, дело в блеске глаз, может в позе, игре теней, но Тин, изображающая статую, все равно осталась порывистым огненным демоном. Ярко-алое платье, словно вспышка пламени во мраке. Тьма, сгустившаяся за спиной, рождает еще одну фигуру. Белые волосы, неизменная бородка, как всегда черный камзол, что сливается с тенями. Глаза, как ни странно, обычные, серо-голубые, но смотрят серьезно, словно оценивая или предупреждая. Темнота кажется лишь продолжением площады, и во всей фигуре, внешне спокойной, чувствуется мощь и скрытая угроза. «Мастер Элеандр!» — радостный возглас за спиной заставил резко развернуться на месте. Звякнули бусины и заколки многочисленных косичек. «Ричард Тайгивер, ты-то что здесь делаешь?» «Я теперь оруженосец сэра Даркина. Ой, вас же так давно не было, вы же ничего не знаете!» «Приветствую, мастер!» Вошедший следом Годвер расплылся в улыбке. «Рад видеть живым и здоровым. А уж благоверно это моя как обрадуется. Она сейчас маленького сеньора Александра спать укладывает, но потом уж вы покажитесь, порадуйте старуху». «Ну, теперь, когда моя личность подтверждена, могу я увидеть хозяев?» эл иронично взглянул на сухого, высокого старика, что невозмутимо замер у лестницы. «Боюсь, это все еще затруднительно». Старик поджал губы. «После того, как леди уехала...» «Сбежала», — поправил Годвер. «Так вот, после того, как леди уехала...» Костелян недовольно взглянул на наемника. «Господин барон не очень хорошо себя чувствует». «Пьет он», — хмуро уточнил Васкар. «Уже вторую декаду. С утра еще ничего, даже делами иногда занимается, а к вечеру в кабинеты заходить-то страшно. Двоих слуг вон то ли не узнал с пьяну, то ли еще чего. а Старый боец расстроенно махнул рукой. «Сэм, поднимись, позови барона!» Обернулся он к стражнику у дверей. «В смерти моей хотите?» Возмутился тот. «Еще и эта черная бестия поперек порога улеглась и рычит». «Элеандр Хольц, рыцарь Ордена Меча, рыцарь Ордена Лилии, я верно запомнил?» Чопорно поклонился старик. «Можно просто Эл. Я сообщу барону Тайри Вертейну о вашем прибытии». Ирония не произвела на старого Костеляна никакого впечатления. Через полниму наверху послышался какой-то шум, затем на лестнице появился маг с собственной персоной. Споткнувшись о ступеньку, чуть не упал, но смог выпрямиться, схватившись за перила и превратив падение в странный пируэт. Некоторое время просто стоял, пошатываясь, потом все же заметил гостей. Глаза тут же стали черными. Эл чуть вздрогнул от ползабытого ощущения, словно резкий колючий ветер пробивает насквозь. И плюс ощущение присутствия, еле улавливаемое организмом, но не сознанием давление силы, отзвуки эмоций, сливающиеся в неразличимый гул. Раньше это воспринималось как-то легче, почти незаметно. То ли маг себя хуже контролирует, то ли сам Элеандр изменился за прошедшие годы. Хотя, может быть, дело просто в привычке. Мак, нужно сказать, выглядел не лучшим образом. Красные глаза, опухшее, заросшее щетиной лицо, грязные, криво остриженные волосы. Да и некогда белоснежная рубашка явно не менялась с начала пьянки. Удостоев Элла многозначительного а а, -а Даркин повернулся к каролине Судя по тому, как напряглась девушка, ощущения были не из приятных. «Это кто?» — на родном языке бросил Мак. На секунду сквозь пьяницу снова проступил прежний спутник и участник многочисленных авантюр, резкий, опасный. она на, друг!» Хольц всерьез опасался, что любое движение со стороны девушки может спровоцировать атаку. Хмыкнув, Даркин развернулся к Костеляну, сообщив. «Карл, у нас гости!» И зигзагом, словно идущая против ветра шхуна, направился к двери в нижний зал. «Это и есть твой...» «Человек, способный свернуть гору, если та мешает ему пройти», — уточнила Каролина. Впрочем, она дождалась, пока шаги не затихнут на лестнице, да и спросила на родном языке отнюдь не из-за плохого знания Даркаана. «Неужели не впечатлил?» — с лукаво прищурился. «А голосок-то дрожит». «Да я чуть облик прямо тут с перепугу не сменила», — всплеснула руками девушка. «Он же не человек, да?» «Не волнуйся, мы теперь гости». Он сам сказал, а законы гостеприимства мой темный друг чтит. Ты уверен, что остальные об этом знают? Только сейчас Эл сообразил, что последняя фраза мага была произнесена тоже на русском, и, судя по выражению лиц, никем из присутствующих не понята. «Господин барон изволил сообщить, что мы теперь его гости», — объяснил он старику, названному Карлом. «Тогда прошу за мной». Кажется, Костелянова вообще ничто не могло вывести из равновесия. Элеандр даже подумал, не испробовать ли на нем несколько шуточек из тех, что «так бесили дядю», просто из интереса. Потом все же одернул себя, напомнив, что человек взрослый и вообще почти женатый. К ужину Даркин уже привел себя в порядок, побрился, подровнял бороду и вообще выглядит вполне нормальным человеком. Впечатление портил бледный цвет лица – явно следствие отрезвляющего заклинания и правый глаз красный от лопнувших сосудов. На правом виске змеился свежий шрам и след от плохо залеченного ожога. Впрочем, нечто подобное было у него после драки на Радужном мосту, когда маг вытаскивал Матеуша из огня. А сейчас, только если приглядеться, можно заметить участок кожи, несколько отличающийся по цвету. Да и волосы отрастут, скрыв шрам. «Сэр Элеандр Хольц!» «Рад приветствовать в Ревертейне вас и вашу спутницу!» Поклон получился изящный. Маг явно тренировался, чтобы и добиться подобной непринужденности. Эл чуть улыбнулся, представив Даркина, отрабатывающего поклон даме перед зеркалом. «Позвольте представить мою спутницу, леди Каролина Герр...» «Просто Каролина!» — девушка остановила его жестом. Лучник хмыкнул. Полное имя девушки состоит из восьми слов, включая видовую принадлежность, и, кстати, ошибка хоть в одном из них считается смертельным оскорблением. Здорово, видно, ее проняло, если Каролина сократила его до почти неприличного минимума. «Просто Каролина», — послушно повторил Леандр. Даркин чуть усмехнулся и выжидающе уставился на учника. «Леди Каролина из алой ветви истинных драконов» и, перейдя на русский, добавил. «Моя, вроде как, невеста». Глаза мага чуть расширились. Похоже, фраза о невесте удивила его больше, чем принадлежность к драконам. «Приятно познакомиться». Снова поклон. «Прошу к столу». Накрыли тут же, в библиотеке. В нижнем, по задумке, кажется, тронном зале шел ремонт. После ужина Каролина, сославшись на усталость, ушла к себе, а мужчины, наконец-то, смогли поговорить. «Ну, давай рассказывай, где пропадал». Даркин разлил вино покупкам и, наконец, улыбнулся. «Я уже почти поверил, что ты мёртв. Не дождёшься. Хотя я действительно подошёл к краю слишком близко. Но обо всём по порядку. То, что морские путешествия не для меня, я осознал уже на второй день пути, в очередной раз скормив морским гадам свой завтрак. То ли боги моря не любят некоего Элеандра Хольца лично, то ли капитан попался неудачливый». Но на третий день я понял, что все предыдущие мучения были всего лишь приятным отдыхом. Такого жуткого шторма я в жизни своей не видел. И если будут милостивы боги, и не увижу. Впрочем, бывалые моряки тоже только и могли, что хвататься за канаты, перемежая молитвы проклятиями. Три дня мы мотались где-то между небом и землей, не видя ни того, ни другого. В итоге то, что осталось от белого единорога, размолотило о оскалу, и лишь немногим удалось остаться в живых. Как ни странно, кусок камня посреди моря оказался обитаем. Помнишь, Сула как-то рассказывала об острове драконов, к которому не может подойти ни один корабль? Вот-вот, только оказалось, что таких островов несколько. Местные называют эту цепь пиков с «зубами дракона» и используют как наблюдательные посты. Сам архипелаг, где живут драконы и служащие им люди, находится дальше. Собственно, цепь островов отрезает земли драконов от остального мира. И это не случайно. Живут крылатые очень замкнуто, и чужаков не любят. У них даже язык собственный, больше похожий на язык демонов, чем на общий, или дракан. «Представляю, как удивились ящеры, когда ты заговорил на местном», — хмыкнул Даркин. «Не представляешь», — улыбнулся в ответ леандр вспомнив глаза Томидиса. «Но тут нужно кое-что пояснить. Истинные драконы, как они себя называют, забились на острова не случайно». Как я понял, они бежали с материка еще во времена падения Империи Дарктан. Я подозреваю, что хоть они и называют себя истинными но на самом деле были созданы кем-то из демонов-магов Империи. Кстати, для поддержания человеческого облика они вынуждены прикладывать некоторые усилия. Спасибо. Эл пригубил из наполненного кубка. Но история, в общем-то, не об этом. Драконы делятся на четыре клана. Черные — самые быстрые и сильные. Красные — огнедышащие. Зелёные — самые большие, сильные и выносливые, но медлительные. Легенды сохранили сведения о ещё одном клане — драконов-магов. Но белые драконы погибли, прикрывая отход во время переселения. Клан считается вымершим. Вся прелесть в том, что способность разговаривать на любом языке была отличительной особенностью белых. — То есть ты дракон-полукровка? — удивился Даркин. Только на четверть, или даже меньше, но в остальных нет и этого. Подозреваю, ящеры вцепились в тебя руками и ногами, хвостами и крыльями. Пройти мимо такой возможности они не могли. По расчетам мудрецов, наши с Каролиной дети смогут вновь возродить белую ветвь. Сама-то она только магией иллюзии может пользоваться, но слабо. Дети всего одной пары клан не возродят, покачал головой маг. Или выродятся от внутрисемейных браков, или кровь будет разбавлена, утратив силу. Не знаю, у крылатых вообще все сложно с наследственностью. Как я уже говорил, там что-то сильно намудрили при создании. Но не верить тем, кто всю жизнь занимается отслеживанием линий крови, у меня нет оснований. Слушай, а тебе не хватит? Резко сменил тему Элеандр, пытаясь отодвинуть от Даркина кувшин. Ты же опять напиешься Обязательно напьюсь, хмуро кивнул Мак. «Если выпить достаточно много, снов не видишь». Элл вздрогнул, вспомнив услышанные в столице сплетни. «Если хотя бы часть из них правда, он бы тоже предпочел не спать вовсе, чем заново переживать такое». «Хорошо, я не буду спрашивать, что у вас тут произошло с Тин. Захочешь, сам расскажешь, но и спиваться тоже не дело. Мне кажется, тебе нужно развеяться, занять мысли чем-нибудь другим». Нужно какое-нибудь хорошее приключение, как в старые добрые времена, чтобы о глупостях думать просто времени не было. «Давай уже, выкладывай», — невесело усмехнулся маг. «То, что ты не просто так приехал, я понял. Хотелось бы услышать подробности». «Собственно, к этому я и вел», — не смутился лучник. «Сильная кровь — это хорошо, но я всего лишь человек. Недоразумение, не способное менять облик и попавшее на острова совершенно случайно». Право называться драконом еще нужно заслужить. Да и зачать так необходимого всем ребенка дракона в человеческом облике я просто не смогу. Вот и послали меня старейшины на поиски древней сокровищницы, оставленной в покинутых землях. Где она находится, никто не знает. А из смельчаков, отправившихся ее искать, никто так и не вернулся. Мне нужна пара артефактов. Первый — это доспех перводракона, позволяющий менять облик таким, как я. Второй – корона все того же легендарного прародителя крылатых. Ей приписываются разные свойства, одно из которых – брать под контроль своих диких и не очень сородичей. Вот за этими интересными вещицами меня и отправили, в Каролину в качестве напарника, охранника и консультанта. По задумке хитроумных старцев совместное приключение должно помочь нам лучше узнать друг друга». «Итак, тебя послали непонятно зачем, непонятно куда, откуда никто не возвращался», — подытожил маг. «Друг мой, ты уверен, что это не просто попытка от тебя избавиться?» «Идея возрождения Белой ветви не всем пришлась по душе», — прищурился Эл. «Но это их проблемы». «Сейчас это твои проблемы», — не согласился Кат. «Элли, объясни мне, на кой черт вся эта суета с возрождением каких-то неведомых драконов нужна лично тебе?» «Тебе же даже женщины как таковые не интересуют!» «Человеческие женщины», — уточнил Элеандр несколько смущенно. «Да ладно!» — Мак картинно вытрощил глаза. «То есть ты хочешь сказать, что на драконях у тебя...» «Стоп! Ты же сам говорил, что в человеческом облике вы спариваться не можете!» «И тем не менее...» «Только не говори, что ты влюбился!» — отмахнулся Мак. «Мотивы твоей леди я еще могу понять. Долг перед видом, запудренные с детства мозги, романтика, самопожертвования и все такое, но ты-то...» «А почему я не могу влюбиться?» Даже слегка обиделся Эл. «Каролина славная девушка, и меня действительно к ней тянет. Но, конечно, дело не только в этом. Это мои родичи, понимаешь? Мой дом, возможность стать своим, занять подобающее место». «Понимаю», — после долгого молчания кивнул Мак. «Итак, с чего планируешь начать?» Эл улыбнулся, заметив знакомый блеск в глазах. «Сколько раз они так же сидели, обсуждая очередную операцию? Сначала вдвоем, потом со всей командой?» «Начать придется с поиска этой самой сокровищницы. Судя по всему, находиться она должна где-то на проклятых территориях, за черным лесом, хотя с тем же успехом может оказаться и в пустошах», — признался Эл. «Нужно навестить одного человека под Кермонтом. Может быть, он сможет сказать точнее». «Ты про этого безумного драконолога? Не трать время зря. Старик полностью выжил из ума. Это хоть какая-то зацепка. Каролина может опознать артефакты, но не указать их местоположение». «Давай начнем с самого простого», — не согласился маг. «Ты знаешь много драконов по эту сторону гор?» «Херамец?» — тут же догадался Элеандр. «Мне кажется, это ложный след». «А вот не скажи...» «Откуда-то ведь взялся твой неведомый отец-полукровка с сильной линией белой крови. Значит, либо белые драконы погибли не все, либо успели оставить потомство. А это уже след». «Я бы не стал исключать вариант, что мифическая сокровищница давным-давно пуста». «Возможно, ты и прав», — лучник задумался, перебирая варианты. «У тебя слова «драконья корона», Никаких ассоциаций не вызывают?» «Королевская корона литии», — мрачно усмехнулся Даркин. «Даже не проси. Грабить сокровищницу я не полезу. Мне вообще запрещено показываться в столице особым королевским указом». «Твоя оценка, насколько это может быть та самая корона?» Вопрос заставил мага задуматься. «Некоторая вероятность есть», — наконец осторожно произнес он. «В самой короне чувствуется магия». Но не думаю, что именно драконья. Подробно я не присматривался, сам понимаешь. Я бы предположил, что это копия. Если вспомнить, что официальным гербом королевского рода является белый дракон, то вполне возможно, что истинная реликвия хранится где-то в дворцовой сокровищнице. В любом случае, это шанс выйти на ее след. Но это уже твои заботы. Грабить короля я не полезу. Для начала я бы рекомендовал привести Каролину на прием, чтобы она определила, настоящая корона или подделка, а потом уже пытаться договориться с хранителями. Это ты умеешь лучше всех. Тогда сначала Хирам. Жаль, не получится собрать прежнюю команду. Мы сейчас где-то на учениях, разве что Софью пригласить. Лучше не надо. Макс снова помрачнел. Она теперь человек семейный, да и Олаф может быть против. Олаф, подозреваю, вызовется первым, но, ну, в общем-то, ты прав, можно будет просто заехать в гости. В любом случае с драконологом встретиться нужно, да и в Киан заскочим с Матром Широлом побеседовать, как там, кстати, все. Ханна молодцом, а вот Серж совсем сдал. Наняли ему помощника, теперь старик гоняет его в хвост и гриву. И откуда только силы берутся. Обязательно нужно будет заехать, порадовать, заодно и не опроведаю. «Полетим на драконе?» э не лучшая идея». Эл замялся, не зная, как объяснить, что любой дракон скорее крылья себе оторвет, чем будет носить человека. Каролина редкостная умница. И вообще девушка покладистая. Но исключение готова делать только для Леандра. Боюсь, особого восторга это предложение не вызовет. Да и удовольствие достаточно сомнительное. Жестко, холодно. «Жаль...» «А верхом твоя предполагаемая супруга ездить умеет?» «У меня в конюшне в основном кобылки от мастера и прога. Тебе должны понравиться. диковатые но выносливы. Да и шаг мягкий на удивление. К тому же абсолютно бесстрашный и вполне спокойно относятся к демонам». «Насчет верхом очень не уверен Лошади ее боятся. Но это проверим завтра. К тому же нужно будет забрать вещи, которые мы спрятали на месте посадки». «А сейчас давай-ка спать». «Устал я с дороги».